Перед дверью, как рой встревоженных пчел, гудит толпа. Все читают какое-то объявление. Мне приходится силой протискиваться к стеклянной двери, бесцеремонно пуская в ход локти. Скорее, скорее, вот бланк, что писать, только короче. — Эдит Кэкэшфальве. Кэкэшфальва. Сердечный привет с дороги. — «Служебное поручение. Точка. Скоро вернусь. Точка. Кондор сообщит подробности. Точка. Напишу сразу по приезде. Точка. Люблю, Антон. Точка. Я подаю телеграмму. Как медленно работает телеграфистка. Как много вопросов она задает. Отправитель, адрес. Одна формальность за другой» а до отхода поезда две минуты. Опять пробиваюсь сквозь плотную толпу, народу стало еще больше. Что случилось, хочу я спросить. Но тут раздается пронзительный свисток, и я едва успеваю вскочить в вагон. Ну, слава богу, все сделано, она успокоится. Только теперь я чувствую, что измучился за два эти напряженных дня и две бессонные ночи. Прибыв вечером в Часловице, я едва нахожу в себе силы подняться на третий этаж гостиницы в свой номер. И тут же засыпаю, словно провалившись в какую-то пропасть. Кажется, я заснул. Кажется, я заснул, едва коснувшись подушки. Будто безвольно погрузился в темный глубокий водоворот на ту недосягаемую глубину, где происходит полное растворение сознания. И только потом, гораздо позднее, я увидел сон, начало которого я никогда не мог вспомнить. Помню только, что я стоял в какой-то комнате, кажется, в приемной Кондора, и внезапно услышал этот страшный деревянный стук, уже много дней пульсирующий у меня в висках, Равномерное постукивание костылей это ужасное тук-тук-ток-ток. -тук. Сначала оно слышалось издалека, будто с улицы, потом стало приближаться: тук-тук-ток-ток. -тук. Вот оно уже совсем близко, совсем громко: тук-тук-ток-ток, -тук. и наконец гремит у самой двери. Я в ужасе просыпаюсь. Широко раскрытыми глазами я всматриваюсь в темноту. Но тут снова раздается тук-тук резко, сухо. Нет, это не сон. Кто-то постучал. Кто-то стучит в дверь. Я вскакиваю с кровати и торопливо открываю. В коридоре стоит портье. Господина лейтенанта просят к телефону. Я смотрю на него непонимающе. Где, где я? Незнакомая комната, кровать. Ах, да, ведь я... В Часловице. Но я не знаю здесь ни души, кто же звонит мне среди ночь. Чепуха. Сейчас, наверное, уже полночь, но портье торопит. Пожалуйста, быстрее, господин лейтенант. Вызывает Вена. Фамилии я не разобрал. Сон как рукой сняла. Вена. Это может быть только Кондор. — Ну, конечно, он хочет сообщить мне, что она простила. Все в порядке. Я бросаю портье. Бегите вниз. Скажите, что я иду. Портье исчезает. Я в торопях набрасываю шинель прямо на рубашку и бегу за ним следом. Телефон висит в углу конторы на первом этаже. Портье уже стоит с трубкой в руке. Я нетерпеливо отталкиваю его, хотя он говорит, прервали. Беру трубку и напряженно прислушиваюсь, но ничего не слышу, лишь однообразное далекое гудение, З -з -з -з -з, словно назойливое жужжание комаров. — Алло! — алло! — кричу я, и жду, жду, ответа нет. Одно только насмешливое, бессмысленное жужжание. — Отчего мне так холодно? — От того ли, что я в одной шинели, или от внезапно пробудившегося страха? Может быть, все сорвалось? Или, может... Э... Я прислушиваюсь, крепко прижимая к уху горячую трубку. Наконец, треск, щелчок переключения и голос телефонистки. Вас соединили? Нет. Но ведь связь только что была, вызов из Вены. Минуточку, сейчас проверю. Снова щелчок. В аппарате что-то трещит, булькает, клокочет. Постепенно... Все стихает, и я опять слышу тонкое гудение и жужжание проводов. Внезапно врывается голос, жесткий, грубый бас. Говорит комендатура Праги. — Это военное министерство? — Нет, нет, с отчаянием, — кричу я в телефон. Бас невнятно ракочет еще некоторое время и, затихая, теряется в пустоте. Опять этот дурацкий свист и гудение... И потом снова неясный, сбивчивый гул далеких голосов. Наконец, телефонистка. «Алло, вы слушаете?» «Я только что проверила. Линия занята. Срочный служебный разговор. Я сразу же позвоню вам, как только абонент повторит вызов. Пожалуйста, повесьте пока трубку». Я вешаю трубку, измученный, разочарованный, расстроенный. «Что может быть бессмысленнее? Уловить чей-то голос издалека?» и не суметь удержать его. Сердце мое сильно колотится в груди, словно я вбежал на гору. Что случилось? Это мог быть только Кондор. Но почему он звонит мне сейчас, в половине первого ночи? Портье вежливо обращается ко мне, господин лейтенант. Вы можете спокойно обождать наверху в своей комнате, я тотчас прибегу, как только восстановит связь, но я отказываюсь ни в коем случае вторично не прозевать разговор нельзя терять ни минуты я должен знать что случилось ибо там за много километров отсюда я уже чувствую действительно что то произошло звонить мог только кондор или те из усадьбы только кондор мог дать им адрес моего отеля во всяком случае это было что то важное что то спешное Просто так человека не поднимают ночью с постели. Все нервы во мне напряжены. Я нужен. Во мне нуждаются. Кто-то хочет от меня чего-то. Кто-то хочет сказать мне что-то важное, решающее, от чего зависят жизнь и смерть. Нет, мне нельзя уходить. Я останусь здесь, на посту. Я не желаю терять ни минуты. И я опускаюсь на жесткий стул, подставленный мне портье, и жду, пряча голые ноги под шинелью, не сводя глаз с телефона. Я жду четверть часа, полчаса, дрожа от беспокойства и, может быть, от холода, поминутно вытирая рукавом рубашке выступающий на лбу пот. Наконец, тр звонок Я бросаюсь к телефону, Хватаю трубку. Вот-вот сейчас я все узнаю. Но я ошибся самым нелепым образом, и Портье тут же указывает мне на мою ошибку. Звонил не телефон, а дверной колокольчик. Портье торопливо отпирает дверь запоздавшей парочки. Брецая шпорами, в вестибюль входит какой-то ротмистер с девушкой, и мимоходом бросает удивленный взгляд на сидящего в швейцарской странного человека с голой шеей и голыми ногами, выглядывающими из-под офицерской шинели. Небрежно отдав честь, он со своей спутницей скрывается в полутьме лестницы. Я больше не в силах ждать. Покрутив ручку, спрашиваю телефонистку, вызова еще нет. — Какого вызова? — Из Вены. — Из Вены. Кажется, из Вены, полчаса назад. Я проверю еще раз одну минутку. Минута тянется долго. Наконец, звонок. Но это телефонистка. Она успокаивает меня. Я уже запросила. Пока еще ответа нет. Подождите несколько минут. Я позвоню вам. Ждать. Ждать еще несколько минут. Минуты, минуты. В одну секунду может умереть человек, решится судьба, погибнуть весь мир. Почему меня заставляют ждать? Ждать так преступно долго. Ведь это же пытка, безумие. Часы показывают уже половину второго. Целый час сижу я здесь, дрожу и мерзну, и жду. Наконец-то, наконец-то снова звонок. Я весь обращаюсь вслух. Но телефонистка лишь коротко сообщает, «Я только что получила ответ. Абонент аннулировал заказ». «Аннулировал?» «Что это значит? Аннулировал?» «Одну секунду, барышня!» Но она уже отключилась. «Почему аннулировал?» «Почему они звонят мне в половине первого ночи, а потом отменяют заказ?» Наверняка случилось что-то, чего я не знаю, но должен узнать. Это ужасно — не иметь возможности преодолеть расстояние, время. Может быть, мне самому позвонить Кондору? Нет, сейчас уже слишком поздно. Это испугает его жену. Наверное, потому он и не стал звонить сейчас, а позвонит еще раз утром. Эта ночь я не могу ее описать. С молниеносной быстротой проносились в моем мозгу какие-то смутные образы, картины. Чудовищным хором кружились самые дикие мысли. Несмотря на утомление, каждый нерв во мне был напряжен до предела. Я ждал, все время ждал, прислушиваясь к шагам на лестнице и в коридоре к каждому звонку колокольчика. Я жадно ловил каждый звук, каждое движение, и в то же время почти падал от усталости, измотанный, опустошенный. И потом сон, слишком глубокий, слишком долгий сон, словно смерть, словно бездонное ничто. Когда я проснулся, в комнате было совсем светло. Взглянул на часы половины одиннадцатого. Боже мой! Ведь полковник приказал, чтобы я сейчас же по приезде явился к начальству. Опять, прежде чем я успеваю подумать о личном, мое сознание автоматически переключается на служебные дела. Надев мундир шинель, я сбегаю вниз. Портье хочет что-то сказать мне. Нет, все остальное потом. Прежде всего, явиться в штаб. Я дал полковнику честное слово. Поправив фуражку, я вхожу в канцелярию. Но там сидит лишь маленький рыжий унтер-офицер. Увидев меня, он испуганно вскакивает. — Скорее вниз, господин лейтенант. — Там зачитывают приказ. Господин полковник приказал, чтобы все офицеры и рядовые гарнизона были выстроены ровно в одиннадцать. — Пожалуйста, поторопитесь. Я слетаю с лестницы. В самом деле... Все выстроились во дворе, весь гарнизон, и едва я успеваю занять место рядом с фельдкуратом, как появляется командир дивизии. Он подходит очень медленно, торжественно разворачивает какую-то бумагу и начинает читать громким, раскатистым голосом. «Произошло ужасное преступление» наполнивший отвращением сердца подданных Австрии и людей всего цивилизованного мира какое преступление испуганно думаю я меня охватывает непроизвольная дрожь словно я сам совершил его коварное убийство какое убийство нашего возлюбленного престола наследника его императорского и королевского высочества, эрцгерцога Франца Фердинанда, и ее высочества, его супруги. Что, убили престола наследника? Когда же это? Ах да, верно, ведь тогда в Брюнне собралась толпа перед объявлением. Значит, вот в чем было дело. Повергла в глубокую печаль наш светлейший императорский дом. Но австро армия... Дальнейшее я почти не слышу. Не знаю почему, но слова «преступление», «убийство» точно молнией ударили мне в грудь. Мой испуг не мог быть большим, даже если бы я сам был убийцей. «Преступление», «убийство» — именно так говорил Кондор. Я вдруг перестаю слышать, что болтает, О чем кричит этот увешанный орденами человек с султаном на кивере? Я вдруг сразу вспоминаю о ночном звонке. Почему Кондор ничего не сообщил мне утром? Или там все-таки ничего не случилось?